Волновались новые приятели за своего нанимателя напрасно. Как только Стив вынырнул из района, где селился обычно пришлый люд в ожидании ярмарки, он сразу же оказался в безопасности. По крайней мере, на улице ему ничего не грозило. В чём Сабкар убедился, видя, как почтительно с ним раскланяются горожане, а стражники шугают от него городскую дятвору. Привычно цаганевши у них хозяина конфеты. Сты бросил им горсть медиков и помчался дальше. Сегодня ему был недосуг. Так блистательно распоряжение колдуна, а он ещё не выполнял. Не только сделал это досрочно, но и ещё и денежки сэкономил, сдачу принёс. О том, что остатки должны были уйти кому-то там за молчание, городской дурачок забыл напрочь. Он жаждал похвалы и собирался получить её от колдуна немедленно. А потом, оказавшись в особняке мастера Муна, Стив сразу ринулся на третий этаж, где располагались апартаменты и рабочий кабинет хозяина. Сунув нос в кабинет, он хотел уже крикнуть: "Я всё сделал!", но кабинет оказался пуст. Безумный лорд очень огорчился и собрался уже было уходить, Как неясное бормотание в глубине кабинета остановило его. Он вошёл внутрь. Звуки шли откуда-то из стены, расписанной странными иероглифами и знаками, значение которых Стив не понимал. Да и как понять, что на обычном-то читал по слогам, а тут как баба. Чем ближе подходил Стив к стене, тем яснее становилось бормотание. И тут он понял, что идёт оно не из стены, а из-за двери, находящейся в ней. Она была так искусно замаскирована среди настенных росписей, что если бы не звуки, юноша бы её ни за что не нашёл. Там было даже замучно скважено. Ейю оказался глаз дракона, распростравшего крылья по всей стене. Стив, недолго думая, приставил к его глазу свой глаз. и сразу увидел пропавшего хозяина. Мастер Мун стоял около огромного зеркала, встроенного в стену тайной комнаты колдуна. Оно было в черном резном окладе, украшенном затейливой резьбой, которая складывалась в непонятные знаки. Рядом располагались два черных треножника. На острой вершине одного из них, непонятно как, удерживался полупрозрачный мячик. На подставке, венчающей другой, лежала большая книга. Мастер Мун делал над ней пассы и читал что-то вслух. Стив заинтересовался. Может, сказка? Он обожал сказки. К его огромному разочарованию, даже если это и была и сказка, но о каком-то абсолютно непонятном языке. Безумный лорд открыл бы ворот, чтобы попросить перевода. Но в этот момент зеркало покрылось рябью. Оно перестало отображать колдуна и триножники. Вместо них в холодной голубизне стекла начали проявляться очертания какой-то другой, богато обставленной комнаты. Человек, который сидел в ней за письменным столом и что-то писал, выглядел не менее богато, чем комната. Камзол весь расшит серебром, золотом, Мячик на треножнике начал разгораться и лучиться золотыми искрами. Всё пишешь, насмешливо спросил мастер Мун. Халёный мужчина встряпнулся. А? Что? Пойди, противный. Это ж тота новенькое, засмеялся колдун. Фу, муорта. Мастер Мун строго брал его колдун. А иди ты со своей конспирацией. Я уж думал, это опять он. Колдун усмехнулся. Тут-то я смотрю. Ты принцессу никак обработать не можешь. Проблемы с ориентацией. Что ж, молчал. Холёный мужчина раздражённо отмахнулся. Всё-то ты со своими шуточками. А почему бы и не повеселиться? Ладно, давай о деле. Но у меня уже всё готово. Одна элегантная комбинация, и лишние люди убраны из дворца. Начальник тайной полиции теперь и наш человек. Я уж, чтобы бульдога свалить умел. Ты сомневался в моих способностях? Эжен мне за что задницу лезать готов. За своё место дрожал придурок, а через него и король практически наш. «Дарьял пятнадцатый, теперь слышит только то, что говорить ему о жен моими устами. И еще я кое-что сделал». Колдун буквально лучился самодовольством. «Что?» — нетерпеливо спросил его оппонент из-за стекла. «Все, практически все. Даже крови своей не пожалел». Колдун извлек из складок мантии флакончик с черной жидкостью. — Видишь, на что иду ради тебя. Мастер Мун, он же, как оказалось, Муэрта, поставил флакон на книгу с заклинаниями. И наживку подходящую подыскал. — Наживка не догадается? — Городской дурачок. — И с магией? — Причем очень и очень сильной. Такое ощущение, что в детстве ее кто-то специально придавил, или случайно. Я лишь слегка разблокировал, чтобы чуток сочилось, аурой соответствующей подпитал. Так что, когда я закончу, вопросов ни у кого не возникнет. Есть маг, его наемники, все останутся там. Наемники, кстати, к вечеру подойдут. Утечки не будет? Нанимательно живка, меня никто не видел. Наёмники, надеюсь. Четыре увольня из гильдии наёмных работников. Ты все всё продумал, с облегчением вздохнул калёный мужчина. А как идут дела у тебя? Нурмундье пока ещё мне не принадлежит. Со вздохом сожаления ответил собеседник Колдуна. Как и бурмундье мне? Не отвлекайся. У тебя всё готово, повторил вопрос мастер Мун. Почти всё. Дворцовая стража уже моя, городская тоже. Генералы из моих рук едят, так что проблем не будет. Вот только к барону де Аврельяку не знаю, как подобраться. Даже не вздумай близко подходить, спалчил соколдун. Но у него такие войска, Это мы вояки на плевать, кто сидит на троне Нормандии, лишь бы не трогали его драгоценное вольное баронство. Я потом он признает любого короля, если он на законных основаниях сидит на троне, и не сыет нос в его дела. Ну ведь и вы сами говорили, что именно в вольных баронств это всё потом. Стань законным королём Нормандии, законным Твоя главная задача, принцесса, только женившись на ней, можешь устранять короля. Иначе тебя раздавит и без де Аврельяка. Надеюсь, она уже согласна, лорд Велингрок. Да как тебе сказать? Я же давал тебе любовный напиток, болван. Вот и из-за него твоя проблема. Сердито буркнул лорд Геё, Папаша, что-то начал подозревать. Новые должность взял отведывателя блюд. А этот дурачок, Челлинг, вызвал со дегустировать пищу принцессы. Твой кузен? Ну да. Теперь спасения от него нет. Весь дворец уже надо мной смеётся. Слушай, помоги. Сил нет от него отделаться. Я тебя понимаю, хихикнул Колдон. Мальчик-то приятный. Так тебе все шуточки. Обиделся лорд Виллингрок. А у меня будущего короля репутация падает. Ладно, не ной, дело общее дело. Сейчас буду